Глава 27. На столе Тода зазвонил телефон, и Софи протянула руку, чтобы снять трубку. И вдруг сообразила, что за последние две недели из гарема никто не звонил, ни слуху ни духу от Эми или Шарлин. Алло? Тишина. Потом юный, полный паники голос спросил: "Могу я поговорить с Тодом Макленаном? Я думаю, он тут работает". Марти? Да, проскрипел голос. Это Софи. «Сейчас его нет на месте, но я знаю, что он захочет с тобой поговорить». «Когда он вернется? У меня всего минута, но мне действительно нужно поговорить с ним». «Он на пресс-конференции вернется только после обеда. У тебя есть номер его мобильного?» «Нет, я... я... Эм... звоню с чужого. Одолжил у кое-кого сотовый Неуверенность ответа подсказывала, что термин «одолжил» тут, возможно, не вполне применим. «У тебя есть ручка? Я тебе продиктую». «Да, минутку». Послышался шум открываемых и закрываемых ящиков. «Нашел». Софи нашла номер у себя в адресной книге. «У тебя все в порядке? Он может перезвонить тебе по этому номеру?» «Не совсем. Я в каком-то офисе. Мне целая вечность потребовалась, чтобы найти рабочий номер Тодда». «Меня, наверное, отдадут под трибунал, если поймают здесь». пробормотал Марти, явно не желая, чтобы его услышали. «Где ты находишься? Ты в порядке?» «Я в порядке». Марти как будто удивился. «Все не так уж плохо. Первую неделю я скучал по дому, но некоторые парни тут клевые. Мы будем заниматься физкультурой каждый день. Тут все строго, но я не против. Все понятно и четко. Да, мне тут не так плохо, как я думал. Но у меня нет ни ноутбука, ни телефона. Папа их забрал, сказал, что с ними сюда нельзя, а на самом деле можно. Я хотел, чтобы тот достал их для меня». Софи чуть не рассмеялась над его подростковым эгоцентризмом. Последние две недели бедняга тот с ума сходил от беспокойства за брата, а Марти переживал, что отлучён от интернета. Хотя, наверное, это хорошо. тот испытал бы облегчение, узнав, что с Марти все в порядке, и он не слишком несчастен. «Если ты его не поймаешь, я передам, что ты звонил. Дай мне свой адрес». Она быстро записала его, прежде чем Марти повесил трубку. «Надеюсь, он успеет перезвонить Тодду до того, как его застукают. Какое облегчение!» Ей не терпелось поговорить с тодом, Но она подождется звонком пару минут, чтобы Марти сам мог дозвониться. Но так получилось, что ее вызвали на совещание у Труди до того, как она смогла поговорить с Тодом. А когда девушка попыталась позвонить ему, ее перебросило на голосовую почту. Софи оставила сообщение, надеясь, что он скоро его послушает, так как увидятся они не раньше позднего вечера. У них намечалось свидание в четвером, по выражению Тода. То есть они собирались провести вечер с Уэсом и Беллой, у которых намечалось свидание номер четыре и которые никуда не торопились в развитии отношений. «Нам давно надо поговорить, Софи», – Труди выпрямилась за письменным столом. «Как тебе у нас?» «Прекрасно», – с энтузиазмом откликнулась Софи. «Мне нравится работать над новой большой статьей». Она была так вдохновлена рассказами Марио о том, как его семья основала ресторан и их тосканскими корнями, что предложила серию статей раз в месяц посвящать обзору разных этнических кухон с описанием блюд и ресторанов. Я, конечно, знала, что Нью-Йорк разнообразен, но тут столько материала. Я нашла поразительное эфиопское заведение в Гарлеме, которое, я думаю, прекрасно подойдет для мартовского выпуска. А еще есть очень интересное португальское местечко. Там просто умопомрачительно кормят. Отлично. Материал, который ты сделала про итальянскую семью для февральского выпуска, выглядит замечательно. У тебя хорошее чутье и настоящий дар освещать блюда. Ты один из лучших фудрайтеров, которые у нас работали. «Итак, задам тебе вопрос в лоб. Может, хочешь у нас остаться?» У Софи буквально отвисла челюсть. «Мы можем продлить тебе рабочую визу. Мне бы очень хотелось, чтобы ты осталась. Отзывы читателей о твоем английском чаепитии просто зашкалили. Шеф-редактор в восторге и директор по рекламе тоже. Ты очень талантливая журналистка. Для нас человек, который разбирается в еде, как ты, просто находка. Пожалуйста, скажи, что подумаешь». «Я... я не знаю, что сказать». Мне и в голову не приходило, что я могу остаться. «Обещай, что подумаешь», – настаивала Труди, повторяя слова Анжелы, сказанные много месяцев назад. Софи думала об этом всю дорогу до Бруклина в подземке. Думала об этом, пока у нее не закружилась голова. Тот, Белла, Лондон, ее друзья, оставшиеся дома, Тот. Как он к этому отнесется? С того вечера, когда она сказала ему, что любит его, начали происходить крошечные, почти бесконечно малые изменения. Почему-то... Он казался мягче, более нежным, его прикосновения стали более частыми и интимными. То, как он касался ее лица, когда целовал. То, как бережно укладывал ее в постель. Иногда она задавалась вопросом, может быть, он действительно ее любит? Хоть немножко. Они никогда не говорили о будущем, не упоминали ни о чем, что могло случиться после конца октября, когда ей предстояло уехать. Может ли она остаться? Как он отреагирует на то, что она останется? Когда она вошла в бар, тот уже сидел за стойкой и, увидев ее, подозвал бармена, чтобы заказать белое вино. «Привет, англичанка!» Он прикоснулся к ее губам дразнящим поцелуем, а затем скользнул рукой под ее волосы, чтобы погладить по затылку. «Как прошел твой день?» «Интересно», — ответила она. «Ты получил мое сообщение?» «Нет, я забыл зарядить мобильник сегодня утром. Я отвлекся, если ты помнишь». От его прямого взгляда она покраснела. «Это не моя вина! Я чистила зубы!» Ее ноги превратились в желе при воспоминании о его обнаженном теле, скользнувшем к ней в ванную рано утром. Его руки обхватили ее груди, а в зеркале она увидела голодное выражение его лица. «Тоже мне чистила зубы, англичанка!» – проворчал он. «И как же я чищу зубы?» – спросила она, забавляясь. «Сексуально», – ответил тот. Она закатила было глаза, но тут же вспомнила. звонил марти «Марти!» Тот сразу напрягся. Его пальцы сжали бутылку пива так сильно, что на фоне загорелой кожи проступили белые костяшки пальцев. Она накрыла его руку своей. «С ним все в порядке!» Она быстро пересказала разговор, наблюдая, как спадает напряжение, и его пальцы расслабляются. «Слава богу! Думаю, дисциплина пойдет ему на пользу!» Допив пива, он издал легкий смешок. «Типично, что на связь он вышел потому, что пожелал получить назад свой компьютер. Может, на выходные сумеем попасть на самолет до Чарльстона? Съездим к мальчику?» Он нетерпеливо вытащил телефон, и тут его лицо вытянулось, когда он вспомнил, что батарейка села. «Я могу подобрать для него ноутбук и телефон. Будем надеяться, что пентагоновские брендмауеры надежно защищены от Марти». Он задумчиво вздохнул и покачал головой. «Может, стоит их предупредить?» «Думаю, тебе лучше поехать одному», — сказала Софи с нежной улыбкой. «Вы, наверное, хотите побыть вместе». «Он должен знать, что ты всегда рядом». «Да, но ты ему нравишься. Ему нужна стабильность в жизни», — напомнила Софи. Вскновение тот смотрел на нее недоуменно. «Ты очень даже стабильная». «Именно». Она хотела встряхнуть его за то, что он такой тупой. «Так почему ты не можешь поехать? Марти будет рад тебя видеть. Можно снять номер в приличном отеле на целый уикенд. повести его есть гамбургеры». тот если я поеду с тобой, какой сигнал это подаст Марти?» «Что будет, когда преследующий вашей встрече он спросит, где я?» Тот теребил этикетку на бутылке пива, напоминая ей Марти, мятежного и настороженного. Повисло неловкое молчание. И когда Софи потянулась взять его за руку, он вдруг вскочил. «Привет, Белла! Уэсс!» Софи обернулась и увидела другую пару, пробирающуюся к ним между столиками. Белла вела за руку уэса Они уже во второй раз ходили ужинать вчетвером. Софи узнала Уэсса поближе... И его сухой юмор был хорошим фоном для неистовой прямоты Беллы. Будучи совершенно разными, они подходили друг другу. В его обществе Белла казалась гораздо спокойнее. «Сегодня я доставила свадебный торт дизайнерши интерьеров», — гордо сказала она. «Ты доставила», — пророкотал Уэс. «Я мог бы поклясться, что положил большую белую коробку с тортом на переднее сиденье фургона, а ты хлопала крыльями, как наседка, уверенная, что я собираюсь у кого-нибудь врезаться». Она заставила меня пристегнуть коробку ремнем безопасности, подложив две подушки. «Сказав «доставила», я имела в виду «закончила», – парировала Белла. «И я бы ни за что не доверила эту чертову штуку кому-то другому. Так что считай, что тебе оказана честь». «Да, мэм, есть мэм», – откликнулся уэс, отдавая ей честь. «И как ей?» – спросила Софи, сгорая от нетерпения, поскольку Белла дала ей полную свободу с дизайном. Им потребовался целый день, чтобы закончить трехъярусный торт. Но, как только он был собран, Софи и Белла обнялись от волнения. Каждый ярус имел собственную скоординированную цветовую гамму в оттенках фиолетового, сиреневого, серебристого и белого. Узоры были выведены в трех различных техниках глазирования. Это был настоящий триумф кондитерского мастерства. Когда я позвонил ей на мобильный, она расплакалась. Она в восторге. Мне правда жаль, что я не видела ее лица, когда она увидела торт. Тодд попытался обменяться с Уэсом саркастичным взглядом. «Эй, парень, меня не втягивай!» Уэс поднял руки в знак капитуляции. «Я видел лицо невесты, когда она открыла коробку. Черт возьми, я сам чуть не прослезился!» «Это всего лишь торт», — с искренним недоумением сказал тот «Это символ», — вздохнула Белла. «В тебе что, ни грамма романтики нет?» Она презрительно скривила губы. «Да нет, я ничего против романтики не имею», — откликнулся тот скрестив руки на груди. Просто я не дурак. Это все часть иллюзии. Торт, платье. Но когда дело доходит до клятв, через пару месяцев они гроша ломаного не стоят. Шумиха со свадьбой, наверное, только ухудшает ситуацию. Тратить огромные деньги, вникать в дурацкие детали, стараться произвести впечатление на гостей. Именно это впечатление. Это же все сплошное шоу. У моих родителей враг такой, только вот свадьба у них была самая дорогая и самая лучшая. Вы можете последний доллар поставить на то, что мамино платье было бы самым дорогим, букеты самыми экстравагантными, и, без сомнения, их торт был бы на 30 чертовых ярусов выше. Можешь сколько угодно твердить про символы, но посмотри, что из этого вышло». Белла скептически подняла брови и уперла руки в бока. «А я говорю, что у тебя нет души, тот Макленнон, ни капли человечности. Торт – это центральный элемент свадьбы, дизайн может символизировать так много». Софи прекрасно понимает, чего на самом деле хочет невеста. Вот в ее душе живет романтика. Под столом Софи пнула Беллу, уверенная, что тот про это слушать не хочет. Разрезание торта – это первое совместное действие, которое совершают супруги сразу после того, как поженятся. Это символ их единства, того, что они одна команда, их совместного будущего. И это будущее включает их семью, поскольку они делят торт с гостями, кормят своих близких, «Затягивают их в орбиту семьи. В нем столько всего прекрасного. Это не просто торт», — огрызнулась Белла. «Я с ней», — добавил Уэс. «Это просто дань условностям», — тот посмотрел на Софи, словно ища поддержки. «Я на их стороне. Извини, я думаю, что свадебный торт — это прекрасная традиция». «По крайней мере, он вкусный», — ворчливо согласился тот, глядя на Софи из-под полоопущенных век. «Ты остался в меньшинстве, мистер Гринч», — сказала она весело целуя его в щеку. «И что ты там говорил, мол, ты романтик? Как это я упустила?» Она сверкнула на него глазами. Может, он и не был романтиком, но уж точно знал, как заставить ее тело петь. Сердечки с цветочками не для меня. Да и бриллианты с жемчугом тоже. Это уж слишком. Любой может это сделать. Поссорились. Насколько все плохо? Обойдется в один или в два карата. Не пришел на свидание, потому что... Потому что предложили поиграть в гольф в Пебл Бич. «Да все в порядке. Огромный букет из двенадцати дюжин роз все исправит». «Любой – это, наверное, его отец», – догадалась Софи, вспомнив теннисный браслет и бриллиантовые серьги Селин. «Можно быть романтичным, не тратя денег», – сказала Белла с мечтательной улыбкой, которая на самом деле была совсем не в ее духе. «Кто-то кладет тайком лаванду тебе под подушку, потому что ты не могла уснуть. Ну, это романтично». Уэс понурился, а тот бросил на него раздраженный взгляд, как будто тот каким-то образом его подвел. «Ты вдруг стала экспертом, Белла?» В голосе Тодда слышался сердитый рокот. «Весь прошлый год ты сохла, ожидая, что Уэс обратит на тебя внимание. Стена и ничего не предпринимала, а теперь вдруг знаешь все ходы и выходы». тот Софи толкнула его локтем в бок, пораженная его горячностью. У него хватило так-то послать ей извиняющийся взгляд, хотя кузина такого не удостоилась. Взяв со стола два меню, Уэс протянул одно Тоду. «Чувак, я думаю, нам не помешает поесть. Вы двое ужасно сегодня вспыльчивые!» Он подмигнул Софи. «Не из тех кузенов, что вечно влюблены». «Слава тебе, Господи!» Нахмурилась Белла. Потом ее лицо просветлело. «Хотя Тодд всегда очень хотел, чтобы мои Барби целовались. Как ты там говорил? Чмоки-чмоки?» И тер их носами друг от друга. «Мне было семь лет!» Застонал тот а потом охмыльнулся. «А когда тебе было семь, ты все лето бегала в одних трусах и красных сапогах Чудо-женщины и отказывалась одеваться». Белла хихикнула. «Я и забыла об этом. Я гонялась за тобой с моим волшебным лассо». Софи вздохнула от облегчения, обменявшись легкой улыбкой с Уэсом, пока кузены вспоминали, как в детстве мучили друг друга. Белла улучила минутку с Софи в туалете, когда та мыла руки. «Ты в порядке?» – спросила она. «Да, а что?» переспросила Софи, чувствуя, что у Беллы что-то на уме. «Я... Ты знаешь... Ну, как тот относится к... Я беспокоюсь о тебе. Ты же из традиционных. Я поняла это потому, как ты говорила о желании выйти замуж за Джеймса. Тебе нужен свадебный торт, романтика, счастливая жизнь. Тяжело, наверное. Наверное, теперь, когда я наконец-то с Уэсом... Я хочу, чтобы все кругом тоже были безумно влюблены. Я хочу, чтобы у тебя было это... «Понимаешь, ощущение, что ты в центре чьей-то вселенной. Когда ты только приехала, ты была такой печальной. Жаль, что я не предупреждала тебя о тоде настойчивей». «Белла, ты предупреждала меня много раз». Софи вздохнула. Ее предупреждали, а она не слушала. Девушка не собиралась по уши влюбляться в тода. А он всегда был с ней честен. С самого первого дня он ясно дал понять, что их любовь ненадолго. Лучше знать с самого начала, чем слишком поздно обнаружить, что ничего не получится. Но Белла была не из тех, кто идет на компромисс. Ей ни за что не понять. Поэтому Софи добавила. а слушай тот не в моем вкусе. Я просто развлекаюсь, пока я здесь. Мой тип мужчины серьезен, устойчив и надежен. Кто-то, кто готов остепениться, завести семью и детей. Как только я вернусь в Англию, буду искать именно такого человека». Ее слова звучали убедительно, но внутренний голос кричал «нет». Так говорила старая Софи. Софи, которая встречалась с такими мужчинами, как Джеймс. Но она больше не была той Софи. Ей нужен был кто-то, кто заставлял бы ее смеяться. Кто-то спонтанный. Кто-то, с кем она могла бы быть раскованной и страстной. Кто-то вроде Тодда.